Глава 26. О чем лгут маргаритки? Сестра Инес деловито орудовала у раскаленного горшка, источающего пары, терпкий, горький запах календулы. Краем глаза она пристально следила за паолиной, стоящей на коленях у боди с грязной водой и сосредоточенно моющей пол. «Гляди, чтоб снять никакая промеж плит не осталась», сухо скомандовала монахиня. «А после крыс не оберемся». Прислужница не ответила, лишь откинула за спину края Вилона и продолжила свое занятие. Сестра Инес покачала головой и отвернулась к горшку. В глубине души она знала, что придирается к откровице без особой на то нужды, но Полина вызывала у нее почти безотеческую непреодолимую потребность нравоучать, выискивать небрежность и нерадивость в самых обыденных делах, будто до отказа натягивать узду понукая необъеженную молодую лошадь. Сама Инесса оказалась в монастыре, будучи не старше Паолины. Выросшая в трущобах и рано осиротевшая она, досыта хлебнула нищеты, побоев и беспримерного человеческого скотства. Стены обители укрыли ее от страшного мира ранней юности, и много лет послушница не покидала этого надежного и ласкового убежища, страшась даже воспоминания безжалостной и бесприютной бездни разверзавшийся за порогом монастыря но повзрослев Инес открыла для себя новую истину далее прятаться от мирской горечи малодушно и уже принявшая постриг монахиня вышла в мир став сестрой милосердия в венецианской богадельни первые годы оказались ужасными и инес не раз готова была сломаться и вновь вернуться в тишину монастыря к придению, уходу за скотом и долгим вдумчивым молитвам однако время шло Годы и жизненный опыт незаметно закаляли монахиню, пока она не достигла того упоительного душевного покоя, когда ей не было уже нужды жить в обители. Обитель словно сама жила в ней, оберегая от мирской скверны. На мучение и боль она глядела теперь с тихой улыбкой, всей душой сострадая несчастным, но зная, что впереди их ждет награда, равной которой не измыслить скудным людским умом. Это утешало и дарило ей твердую веру, что живет она правильно. А среди человеческого муравейника нет сильнее тех, кто верит в правильность своего пути. Появление Паалины неожиданно внесло в прежде непоколебимую гармонию оттенок смуты. Сестра Ине слышала на своем веку множество печальных историй. Почти всех прочих монахинь загнала в монастырь та или иная беда. Сиротство, крайняя нищета, горькие потери или чьи-то притеснения. Не была исключением и Паолина. Но от недавних невзгод девица из Гуэрчи веяла каким-то иным духом. В ее нехитрой истории сестре Инес чуялось нечто более значительное, чем мать-настоятельница говорила вслух. Нечто странное и грозное, будто зыбкая, пугающая тень, стоящая у хрупкого девичьего плеча. Инес подспудно ощущала, что с прислужницей в их тесный мирок пришло нечто недоброе. Нет, она не спешила судить, она... Боролась с собой, отчаянно пытаясь подавить предубеждение. Она молилась по Паолине и просила для себя вразумления. Она настойчиво указывала себе на трудолюбие девицы и ее непритязательность. Она с затаенным ужасом приглядывалась к здоровью той, но девушка не выказывала никаких признаков недомогания, и Инесс снова и снова убеждала свою сметенную душу в том, что все ее страхи беспочвены, а жуткие подробности, сопровождающие историю девушки, не более чем наветы невежественных односельчан. Однако вожделенный покой не возвращался. А потом появился этот странный слепой юноша. Еще в первый его приход к Аркибузиру Тадео Инес обратила внимание на необычное лицо отрока, на чеканные черты, высокие лоб и хорошо вылепленные скулы. Эти явные признаки породы не вязались с дешевой вестой и поношенной исподней рубашкой. Как и речь юнца, напоминавшая лоскутное одеяло, где среди простонародных оборотов вдруг мелькала плавная, грамотно скроенная фраза. Словом, посетитель сразу показался диковиным и в самом скором времени ее правота подтвердилась. Тогда он не только не приветил визитера, он обрушился на него с обвинениями, назвав одним из имен лукавого. И вот тут не лишним будет заметить, что разоблаченный юноша тут же смутился и исчез. А ведь всем известно, что отец лжи не выносит правды. И что же? Едва успел раствориться едкий осадок того неприятного случая, как слепой снова оказался у порога, на сей раз протянув свои ловкие руки к Паулине. И строгая, чистейшая душою мать-настоятельница, перед которой Инес преклонялась, словно перед святой, немедля пала перед нахальством мальчишки, выполнив его немыслимую прихоть. Больше Инес не требовалось доказательств. Нечистый самолично явился в дом презрения, дерзко распахивая слепые глаза, и ослепляя прочих их лицемерным сиянием. И неоспоримым долгом монахи, не сумевший устоять перед лукавым и его чарами, было уберечь сестер по вере от уготованной им страшной судьбы. Девушка ощущала, как пристальный взгляд коловоротом вгрызается в спину. Да что ж ей не имется-то вороне? Алина битый час уже драет эти проклятые плиты без слова протеста. Подсохший камень у окна тускло и легкомысленно поблескивает в пробивающихся сквозь густой переплет солнечных лучах. А сестре Инес все что-то не по душе. Сегодня алина не работала в госпитале и была бы даже рада мирному отскребанию полов и сметанию паутины, если бы не ястребиный надзор монахини. После визита Пеппа она смотрела на прислужницу так, будто кто и прямо в келью, ввалилась пьяная толпа матросов. Ханжа. Полина снова отбросила за спину отчаянно мешавшее черное крыло Вилона, отерла со лба пот и перешла к следующему ряду плит. Работа спорилась, сестра инес отвлеклась на свое варево из горьких трав, и мысли Полины постепенно потекли по другому руслу. В день нелепой встречи с Пеппо она до вечера не могла собраться, все валилось с рук, А сестра Фелиция заметно охрипла от собственного скрипучего голоса, которым понукала бестолковую подопечную, пытаясь не сорваться на желанный баби-виск. Пеппа разбередил в душе Паолины тот ужасный день, который она старательно заметала под половики памяти. Но на сей раз, вместо надсадного плача, застревавшего в горле, вместо прежней злости и тоскливого неистовства, девушку охватили иные раздумья. Впервые... Она посмотрела на свое несчастье не из центра собственного разрушенного мирка. Приключившаяся с ней беда оказалась лишь одной косточкой в четках. И почему-то это обстоятельство, нет, не делало саму беду менее значительной, но ее мрачный ореол заметно поредел. В конце концов, для дядюшки Джакопа грузного улыбчивого выпивохи, все закончилось намного печальнее. Ее же жизнь продолжается, и громоздится на пьедестал великомученицы только потому, что ей не нравится работа в богадельне как-то совестно. Полина все медленнее водила тряпкой по полу и, наконец, остановилась. А ведь мать Доротея оказалась права, говоря, что они с падуанцы могут помочь друг другу. Рассказав ей о своих метаниях, Пэпа невольно столкнул ее с бессмысленной жалости к себе, словно вытянул из трясины засасывавший ее в холодную и склизкую бездну. Быть может, ее сумбурный рассказ окажется хоть чем-то полезен юноше. Полина, трудись, а не стихи складывай. Ишь, очи к небесам!» Сестра Фелиция умела ходить на дива тихо для своей внушительной стати. Застав подопечную с за размышлениями у лохани с водой, она не выдержала и дала волю мощным голосовым связкам. Прислужница вздрогнула и снова погрузила тряпку в лохань. Сестра Фелиция еще что-то гневно выговаривала, сыпля подходящими цитатами из Евангелия, но Полина не поднимала глаз, поэтому не заметила устремленного на нее странного и напряженного взгляда сестры Иннес. Рассанна терпеть не могла военных. Абсолютно никаких. Не разряженных как фазаны ланцкнехтов, Ни суровых пекинеров в черных калетах, не сияющих латной грудью кирасиров, ни юнцов, неловко держащих оружие, зато отчаянно топорщащих жидкие перья, ни седых ветеранов с отвратительной фамильярностью, пытавшихся потрепать ее по подбородку. Весь этот грубый и часто нетрезвый народ пребывал в тошнотворном убеждении, что хорошенькая дочка лавочника должна млеть, будто пчела в палисаднике от одного только вида их самодовольных рож. Поэтому, когда дверь лавки скрипнула, впуская высокого офицера средних лет с длинным клинком в фасонных ножных, Рассана досадливо одернула фартук и застыла за прилавком с видом чопорной респектабельности. Чего стоило отцу отправиться на склады всего-то часом позже. Военный же подошел к прилавку, задумчиво оглядывая ровные ряды бочонков и мешков, корзины, ящиков. Отец Рассаны помимо провианта торговал еще множеством нужных в хозяйстве мелочей, славился разнообразием товара, услужливостью и любовью к порядку. Офицер поднял взгляд, и девушка невольно потупилась. Устремленные на нее глаза смахивали на мушкетные дула. «Душенька, у тебя найдется для меня горсть орехов». Его низкий голос звучал почти ласково, но Рассанна уже внутренне ощетинилась. Иж, павлин, сейчас начнет хвост распускать». «Я не душенька, господин, а орехи сию минуту». Сухо отрезала она и обернулась к мешкам. Офицер невозмутимо расплатился за покупку, но не спешил уходить, а напротив, оперся о прилавок и захрустел орехами. «Красавица, ты строга не по годам и уж вовсе не по миловидности», промолвил он с мягкой усмешкой, и Розана ощутила, как слегка краснеет. А военный примирительно покачал головой. «Не подумай дурного, я вовсе не и ловила с до юных дев». «Ты просто радуешь взор, как эти чудесные маргаритки, поэтому и говорить с тобой хочется, словно с цветком». Рассанна невольно протянула руку к глиняному горшочку, в котором стоял все еще свежий букет. «Благодарю, господин», — сдержанно ответила она, еще гуще краснее. Однако офицер все так же мягко и проницательно смотрел на нее, и Рассане показалось, что он пришел вовсе не за орехами. «Ну где же носит батюшку?» «Это цветы от жениха?» — спросил любопытный покупатель. Девица снова одернула передник. — Да, господин. Почти с вызовом отсекла она. — Мой нареченный тоже военный, и ему не нравится, когда со мной наедине любезничают посторонние мужчины. Так что, если я больше ничем не могу быть вам полезна, то пожелаю вам доброго дня. Соседи, знаете ли, болтливы без всякой меры. Офицер кивнул. — Резонно. Сплетников баловать ни к чему. А посему дай-ка мне еще орехов и помоги советам. «Ты, должно быть, всех в округе знаешь, верно?» Рассанна ссыпала орехи с медной чашечки весов в ладонь покупателя и аккуратно пересчитала монеты, этой нарочитой педантичностью отгораживаясь от его назойливости. «Да, господин, я знаю здесь многих. Вы кого-то ищете?» Офицер понизил голос и проговорил с серьезной доверительностью. «Видишь ли, душенька, я слышал, что в одной из окрестных траторий живет отличный молодой оружейник». О нем рассказывают нелепицы, будто он слепой и преискусно работает на ощупь. Мне без интереса, слеп он или зряч, но хороший мастер мне весьма потребен. У меня много народу в подчинении, а мой оружейник — воры и пропойца. Не научишь ли где этого умельца сыскать?» Девушка вскинула изящные брови и вдруг расхохоталась. «Господь с вами, сеньор. Слепой оружейник? Ну как же знаю. А еще знакомы с превосходным одноногим танцором». Офицер тоже рассмеялся низким бархатистым смехом. «Вот ты и сменила гнев на милость. Но все ж припомни, неужели не слыхала от таком?» Нарасанна поправила выбившуюся из-под чепца кудрявую прядь и покачала головой почти виновато. «Господин, тут и припоминать нечего. Такого я не позабыла бы. Батюшка ворчит, что я любопытно любой сороке фору дам. Только не знаю я такого оружейника. Уж не обессудьте. Но вы...» «Через канал Эван у церкви перейдите, да попрошайте у папаши Тонио. У него тоже лавка, глядишь, он знает». Военный выглядел разочарованным. «Вот незадача. А жених твой не поможет? У солдат такие мастера в цене, он-то наперечет местных оружейников знать должен». Однако светло карие глаза девушки тут же заледенели. «Мой жених не из Канареджа, господин. Он приходит сюда только ко мне». «Ммм, что ж, спасибо за орехи, милая. Поклонилась лавочница, и офицер неспешно вышел из лавки. Выпроводив настырного покупателя, Рассанна облегченно перевела дух. С уходом военного в лавке словно стало вдвое просторней. Приподнявшись на цыпочках, девушка несколько секунд смотрела сквозь пыльный переплет окна на удаляющуюся спину. А потом протянула руку к Маргариткам и бережно, точно боясь причинить боль, коснулась пальцами нежных розовых венчиков. Выйдя из лавки, полковник Корса несколько секунд постоял на крыльце, щурясь от палящего солнца, а затем неспешно зашагал по улице к мосту, грызя орехи. Итак, тут есть о чем поразмыслить. Он неоднократно замечал лютую несправедливость, с какой высшие силы расселяют по лицу земли дураков. отчего чего-то найти толкового человека, чтобы хорошо починить сапоги, удается не всегда. Зато если наступает момент, когда вам по заре стребуется болтливый олух, Его под рукой нет. Вот и сейчас, почему за прилавком не могла оказаться одна из тех пустоголовых кокеток, которыми кишат лавки, рынки и мастерские швеи и кружевниц. Но вместо словоохотливой кумушки полковник наткнулся на строптивую девицу, немедленно выставившую вперед штыки и скупо цедившую слова. А на миловидном личике было крупными буквами начертано «пошел ко всем чертям». Что ж, не беда. Несмотря на неразговорчивость юной лавочницы, в деле все же наметилось как минимум три варианта. Самый простой, мальчуган подарил букет первой попавшейся девице, чтобы цветы не пропадали. Стало быть, букет понадобился лишь для отвода глаз, никаких подружек у Макрорка не водится, а посыльный с запиской действительно был от Гамальяна. Вывод? Нужно продолжать слежку за шотландцем, и его приятель все равно однажды попадется. Второй вариант был даже интересней. Мальчик подарил сей случайный букет знакомой девице, вероятно, в той лавке, куда забегает чаще всего. Недаром девушка угостила ребенка печеньем. А значит, лавка поблизости от дома мальчугана. Неплохо бы изловить самого постреленка, уж он-то точно знает, где искать слепого хитреца. Тот непременно тоже затаился где-то совсем неподалеку. Едва ли незрячий, знающий, грозящий ему опасности Гамальяна, бестолково рассказывает по Венеции. Вариант третий казался наименее желательным. Вся эта пьеса на площади была чистой монетой. Макрорг действительно еще до ареста успел обзавестись возлюбленной, но не снискал фавора у ее папаши и теперь обменивается с нею весточками при помощи какого-нибудь соседского малыша, которому нравится играть в секреты. В этом случае девушку можно оставить в покое. Конечно, самым привлекательным был простой военный подход — методично разослать осведомителей по всем троториям Канареджа Вызнать, где живет слепой прохвост и устроить обычную облаву. Но в этой стратегии имелся целый ворох недостатков. Неизвестно, живет ли Гамальяна в тратории. Он мог поселиться где угодно. В Венеции хватает бедняков, что охотно за лишний гросса примут в своей конуре на постой такого же голодранца. Шерстить же многочисленные ночлежки, наводненные мошенниками и преступниками всех мастей, все равно что тыкать палкой в улей. Распрашивать о Гамальяна опасно. Трудно сказать, где и каких он успел завести друзей. Достаточно вот такого мальчугана, чтобы тот сумел вовремя предупредить приятеля о чьем-то внезапном любопытстве. Все очень осложнялось тем, что Гамальяна нужно было взять неожиданно и непременно невредимым. У него почти наверняка находится бесценная треть из замка Кампана. Загнанный в угол Гамальяна может избавиться от наследия просто для того, чтобы оно не досталось противникам. Поэтому его нельзя травить открыто. К нему нужно подобраться тихо, вовлекая в дело как можно меньше людей. Свидетели в таком вопросе тоже ни к чему, уж очень ценен главный приз. Полковник доел орехи и задумчиво отыхнул руки. Что ж, однажды он уже поторопился, едва все не испортил. Больше Орса такого конфуза не допустит. Сейчас его единственная надежная карта МакРорг. Нужно приблизить его к себе и получше узнать. Уж во всяком случае станет понятно, грезит ли он о холодной маргаритке из ловчонки в Канаредже. День клонился к вечеру. В коморке под крышей было нестерпимо жарко, и даже воздух, вливавшийся в узкое окно, казался раскаленным и тягучим, как варящаяся карамель. Пеппа отер лицо и шею, снятой рубашкой, и снова взялся за ветошь. Он кропел над одним из тех арбалетов, которые познали все тяготы походной жизни и хозяйской беспечности. Теперь же спохватившийся владелец понял, что оружие вот-вот придет в полную негодность, а новое ему едва ли по карману. Подуанец потратил два дня на разболтавшийся, лязгающий, проржавевший механизм и теперь остервенело чищал ржавчину с дуги, поклявшись закончить возню с мерзким оружием еще до ночи и послать заказчика к чертовой матери, если тот посмеет торговаться. Он снова окунул ветошь в плошку и вдруг разочарованно застонал. На глиняном дне прощупывалась скудная россыпь меловых крупинок. Громко выругавшись, Пеппа швырнул ветошь на стол и принялся натягивать камизу. Заказчик придет уже утром, а в полдень хозяин собирает плату за постой. Сбежав вниз, юноша рванулся по переулку. Лавка была всего в двух кварталах, и оставалось молиться, чтобы хозяин по какому-то своему резону не закрылся сегодня прежде времени. Однако жестяной колокольчик сухо брякнул над дверью, и тетивщик погрузился в упоительный мирок ароматов. Дневная толчья схлынула, и за прилавком слышалось позвякивание. Хозяин, похоже, раскладывал по банкам травы. «Добрый вечер, миссер Барбьери», — возвал Пеппа. «Здорово, парень», — послышался приглушенный бас, и хозяин кряхтя выбрался из-под прилавка. Эко ты притомился!» «Бледный, что твой призрак!» — подросток усмехнулся. Была обработа, бы а лицом цвести успеется. «Твоя правда», — рокотнул хозяин. «Но чем сегодня порадовать?» Сделав заказ, тетевщик отвлеченно слушал сноровистую возню хозяина и вдруг ощутил, как справа потянула легким и свежим ароматом цветов. Вот и маргаритки лотте. Два дня как куплены, а свежий. Мысленно позабавившись, он вынул из кармана кошелек. Хозяин положил перед ним товар, а сам лукаво хмыкнул. «Что?» «Цветы чуешь?» «Раса не мои кто-то прислал». Она молчит, до да глаза прячет, мол, не знаю, батюшка, видать, ухажер завелся не в меру робкий, а сама аж маковым цветом полыхает. Отец у ней дурак, понимаешь ли, молодым не был, так и народился в усах и слысиной. Вот, держи. Воск, мел и пирожки». Пеппа расплатился, еще немного посудачив славочникам о пустяках, и, попрощавшись, вышел на улицу, уже погрузившуюся в первые сумерки. Замедлил шаги, нашаривая в сумме среди покупок пирожок. Но тут сзади снова звякнул дверной колоколец, и тетевщика настигла быстрая поступь в шелести полотняных юбок. Локтя коснулась маленькая крепкая рука. «Ричо, погоди!» «Росанна?» — улыбнулся Пеппа. «Я, болван, тебя в лавке не приметил. Что-то забыл или с платой ошибся?» «Да нет, я тебя из кладовой увидела!» Росанна говорила тихо и взволнованно. Мне потолковать с тобой надобно. пойдем ка Пеппа не успела помниться, как дочь лавочника подхватила его под руку и стремительно увлекла к заднему крыльцу, куда торговцы подвозили для борьбьери тачки с товаром. «Осторожно, тут бочки понаставлены». Рассанна втолкнула пепа в кладовую, захлопнула дверь и зачистила шепотом. «Послушай, сегодня покупатель заходил, военный, в больших чинах, а тебе спрашивал, по имени не назвал, просто сказал «молодой слепой оружейник». «Любезный. У меня прямо зубы заломило, но чисто отец родной. Дескать, ему мастер очень нужен, а тебе молва идет, заслушаешься». Распрашивает меня, сам только что мёдом не течет, а глаза колючие. «Осторожно, Ритчо, не иначе прознали в мастерских, что ты у них тихомолку заказчиков сманиваешь. Да подослали топтуна для проверки, чтоб прищучить». Пеппа подобрался. «Вот оно что. А каков собой?» Рассанна фыркнула с непередаваемым сарказмом. Из тех, кому свое чихание краше чужой песни, высокий, осанистый, смуглый, весь в черном, одна шляпа дороже батюшкиной воскресной весты, Глазищий, как в пропасть глядишь, мороз по коже и шрамы поперек губ, косые такие, две штуки. Поначалу насмешничал, Маргаритки нюхал, расспрашивал не о а потом на тебя перешел, да как клещ вцепился. Пепа хмуро покусывал губы. Что ты ему ответила, Рассанна? Девушка покачала головой. «Это умницей притворяться трудно. А дурой роль нехитрая. Я ресницами похлопала и отправила его к старому Тоню. Ну, а он, сам знаешь, правую руку от левой уже не отличает бедолага». Она вдруг запнулась, шагнула чуть ближе и сменила тон. «Только ты все одно берегись, Риччо. Не понравился мне этот франт?» «Еще бы понравился». И всего через два дня после встречи у церкви. Будь он проклят, если это случайность, значит, за Алонсо все всё же проследили. Вдруг плеча коснулась горячая ладонь, и Пеппе отпрянул, словно тычка булавкой. Только сейчас он заметил, что в кладовой стоит тишина, густая, будто закипающий в котелке крахмал. «Ричо», — чуть растерянно окликнула лавочница, — «я что, я сделала что-то не так? Нужно было сказать ему что-то другое?» Она поколебалась и снова сделала шаг вперед, обладая юношу теплом и едва уловимым запахом маргариток. Складки юбки шелестом скользнули ему по ногам, и он торопливо отшатнулся еще на шаг, больно натыкаясь на что-то лопатками. «Нет, — Нет-нет, спасибо, Рассанна, я непременно буду осторожен, — пробормотал он. Это прозвучало настолько жалко, что тетевший готов был услышать в ответ издевательский смех и умереть на месте от позора. Однако девушка также неловко откашлялась. «Не благодари. Я терпеть не могу этих фанфаронов, а ты... Ну... В общем, негоже было бы тебя не предупредить». Снова зашелестили юбки. Со скрипом открылась дверь, впуская скупую вечернюю прохладу и городской гул. «Смеркается. Тебе пора, Ритчо». Голос лавочницы был уже привычно деловит. «Дам тебе знать, если еще кто любопытствовать станет». «Спасибо. Доброй ночи, Рассанна». Пеппа спустился с крыльца и широким шагом направился по быстро темнеющему переулку к мосту через неширокий каналец, все еще чувствуя, как от удара ноют лопатки, а на лице дотлевает дурацкий румянец. Девушка вернулась в лавку и сняла фартук под вопросительным взглядом отца. «Ты чего эта синичка в кладовой заблудилась?» пророкотал он, вытряхивая за окно мешок. Пошла за тмином, полчаса пропадая, а тмин не принесла. Она озабоченно потрясла фартуком. «Какой там тмин? Захожу, я из-под ног мышь, как шуганет, и ладно бы одна, а то слышу, будто пищит кто-то за мешками». Барбьери гулко расхохотался. «Стало быть, в обмороке лежала. А я-то думаю, куда запропастилась?» Рассанна сдвинула брови. «Вам бы все веселье, батюшка. А ну, -ка, как мыши у нас в мешках с крупой уже свадьбы гуляют?» «Спасибо, Ричу, аккурат из лавки выходил. Так подсобил мне эту шельму изловить. У него-то слух, где там мышам?» «Сметливый парень», — кивнул отец. «На прошлой неделе так ножи мне заточил. любо дорого. Сразу видать, что оружейник. Не пойму, чего он по углам хоронится. Его б в любой мастерской расцеловали. Но через полчаса закроемся. Завязывай покуда мешки и подмести не забудь». С этим замечанием он подхватил пудовую корзину и поволок к двери. Расанна деятельно взялась было за отцовское поручение, но вскоре отвлеклась, задумчиво опершись на метлу. Все же Ричи темнит. Он явно был сам не свой, услышав о визитере. Забавно, как легко отражаются на его лице чувства, словно облака бегут по крышам. Росанна вздохнула, потянулась к кувшину и подлила воды в горшочек с маргаритками. Алонса так и не проговорился, от кого цветы, как она его не умасливала. А может, букет все-таки от Ричо? Он ведь почувствовал аромат маргариток там, в кладовой, и покраснел, как девица. Это с его-то бритвенным языком. Девушка вынула из-за корсажа розетку из нескольких цветов и вернула их в горшочек. Жаль, если завянут раньше времени. Пеппа захлопнул дверь своей клетушки, опустился на пол и несколько минут сидел, прерывисто переводя дыхание. Постепенно гулкий сердечный бой начал утихать, и оружейник резко оттер ладонями влажный лоб. Нужно было успокоиться. Поднявшись с пола, он резко обернулся к двери и запер ее на второй оборот ключа. Какая чушь! Хлипкую дверь этой неприступной крепости и Алонсо ногой выбьет, хоть амбарный замок на нее вешай, но... Руки уже спешно запирали ставни. Тетевщик долго не мог собраться с мыслями. То стоял на месте, то бестолково мерил шагами комнатенку. Он остервенело ударил в стену кулаком. Успокоился, идиот. Шастает по улицам, веселит гуляк в питейной, ведь уже месяц его никто не трогал. А сеть вокруг затягивается, и ему даже не предположить, насколько она близка, и не коснется ли он, незначай, пальцами ее ячеек, едва вытянув руку. А хуже всего, что любое решительное действие неумолимо ставит под удар каждого, кто соглашается ему помочь. Никогда еще Пеппа не был так ненавистен, не казался таким ничтожным и бессильным сам себе. Как яростно он всегда отстаивал свою независимость, как гордился, что умеет постоять за себя и позаботиться о близких. А на поверку даже короткий взгляд из-за угла требует помощника, который примет на свои плечи весь риск, покуда Пеппа отсиживается в безопасном месте. Всего одна крохотная удача. Весть лоты в нескольких скупых словах. Оттянувшаяся за ним клейкая паутина уже пристала к малышу Алонсо и Росане, ни в чем не виноватым людям, даже не знающим его настоящего имени. Рассанна. Они познакомились в лавке буквально через день после того, как Пеппа поселился в шлеме и гарде. И девушка тут же совершила невозможное. Сумела поладить с колючим оружейником за 10 минут болтовни. Пеппа сам обомлел, вдруг заметив, что стоит непринужденно облокотившийся прилавок и беззаботно мелит какую-то веселую чепуху. С тех пор он редко уходил из лавки Барбьери, не задержавшись потолковать с рассанной. Она была похожа на корзинку миндального печенья, открытая, теплая, источающая аромат радости и благополучия. Слепота Пеппа вызывала у нее не отвращение, а почти детский интерес, и она часто просила оружейника то найти желудь в корзинке с орехами, то вырезать из обломка полена птичку, а потом шумно и совершенно искренне восторгалась. Пеппа терпеть не мог, когда из него пытались сделать шута, и никогда никому не спускал подобных попыток. Однако причуды Рассанны источали такую бесцеремонную сердечность, что он до странности быстро привык к ним и от ее похвал порой даже чувствовал себя польщенным, в чем никогда не признался бы вслух. Но никогда за шутками и болтовней он не думал, что своим присутствием ставит девушку под удар. Не грозит ли ей теперь беда? Кто этот военный в больших чинах? У него есть интересная примета — шрамы на губах. Нужно непременно найти способ снова связаться с Лото. Быть может, ему же встречался этот тип. Пеппа поежился, ощущая, как виски и затылок сводит болью. Его враг начинал казаться ему всеведущим и вездесущим, будто и сейчас в этой темной комнате за ним следили из мрака чьи-то невидимые глаза — Так что же запереться в этой коморке? Ни с кем не заводить разговоров, избегать людей, чтобы не навлечь на них беду, словно он болен заразной хворью, или сбежать из города? Но куда ему деваться? Его нашли в Гуэрче, в Кампане и в Венеции. Слепого и беспомощного его найдут где угодно. А может, он вообще зря упорствует? Может быть, нужно просто сдаться и добровольно положить голову под топор, чтобы не принести несчастье еще кому-нибудь? Разве стоит его жизнь этих жертв? Разве стоит она жизни радушного кузнеца, у которого наверняка осталась осиротевшая семья, а этого молчаливого больного ужаса, которым наливается Поалина при упоминании дня их знакомства? Еще неизвестно, сколько их, тех, о ком он не знает. Несколько минут Пеппа неподвижно стоял, опершись обеими руками о стену, будто сдерживая надвигающуюся на него угрозу. Потом медленно выпрямился. А ведь Алонсо говорил кое-что еще. Гадилот велел беречь его подарок. Несомненно, ту самую ладенку, пасторский талисман, случайно украденный Пеппо в двух мостах, единственный предмет по-прежнему связывающий их с тем ужасным днем, единственную взятую в компанию чужую вещь, не ею ли поприкнул тетевщика долговязый, утверждая, что тот поживился у несчастного графа. Падуанец уже знал, что неуклюжая серебряная вещица не открывается, плотно запаяна. Однако внутри что-то глухо постукивает. Поколебавшись еще минуту, он нашарил в сумме свернутый обрывок рубашки, порылся в складках, вынул ладанку, положил на стол и задумчиво сел рядом. Лотте это не понравится. Он велел беречь эту штуку, да и мало ли что там внутри. Бас в таверне говорил, что граф прятал в замке дьявола. Странный жилец для ладонки, но выпускать его как-то не слишком умно. Пеппа нерешительно потряс ладонку, снова слыша тот же стук. Глупая затея. Но других идей все равно нет. Еще четверть часа тетивщик кто брал ладонку в руки, то клал обратно на стол. Как сын своей эпохи, Пеппа был воспитан в почтении ко всякого рода предметом религиозного обихода. Ему все больше становилось не по себе от собственного замысла. Однако страх и бессилие последних минут были куда определеннее суеверного содрогания перед предстоящим кощунством. Наконец, нерешительно, синив себя крестом, он встал, осторожно закрепив тяжелый цилиндрик в тисках, ощупал гравировку, выбирая подходящее место, а потом вооружился тонким напильником, склонился над ладонкой, и мелкие зубцы со скрежетом впились в серебро.